т о чёрт возьми, они делают?» х а т о р и не двигался с места, м о й м и смотрела с игривым видом, а Сузуне спокойно смотрела со стороны. Эти три неловких обстоятельства вынудили Мари вздохнуть и беспомощно высказать своё мнение. х а т о р и как обычно, плясал под дудку м а й м и Подтвердив это, Мари села обратно на своё место. По существу, её место было перед Сузуне и компанией, расположенной с другой стороны прохода. Мари не сказала ничего вслух, но она, похоже, беспокоилась за Майюми, Вот только её неспособность что-либо сделать была выражена ещё больше. Эх, как в старые времена. Мари втайне подозревала, что Хаттори получал большой стресс из-за того, что Майоми его постоянно дразнило, что в свою очередь привело его к грубому отношению к ученикам второго потока, а это стало головной болью Майоми по поводу действий ц е п р е з и д е н т а что создало порочный круг. И это не устраивало Мари. С другой стороны, Мари также знала, что уровень стресса Майоми гораздо выше, чем её. Семья Мари гордилась значительной историей. Были слухи, что они произошли от генерала в а т а н а б а Цуны из м и р н о й эпохи, но никто не знал, было ли это правдой. Но по теперешним стандартам они были почти на краю ста семей. Мари не знала, в ы з в а н а ли это мутацией, или её гены пропустили п о к о л е н и е или она просто не наследовала кровную линию, но так или иначе похвастаться талантом в своей семье могла лишь она. С другой стороны, семьи с а г у с а и Ёцубо в настоящее время стояли во главе д е с я т главных кланов. И если даже Майюми не была следующей главой, она по-прежнему была прямым потомком и старшей дочерью, поэтому даже если она всё ещё была ученицей, несколько предложений брака поступили ещё до того, как она поступила в старшую школу. И это были не слухи, а подтверждённые факты. Что до Майюми, она обладала выдающимся магическим талантом даже по сравнению с остальными волшебниками из десяти главных кланов. Она была предметом пристального внимания, настоящая восходящая звезда среди чистокровных волшебников. Вдобавок ко всему, президентство в школьном совете добавляло ей ещё больше хлопот. Какой бы жизнерадостной она ни была, дни её были далеко не сладкими. Она всего лишь немного играет, подумала Мари, снисходительность, вероятно, будет здесь лучшим выбором. Когда Мари я об этом размышляла, она не добавила «с позиции друга», наверное, она тоже обладала некоторыми неприятными сторонами, чтобы дразнить её. Но если бы кто-то сказал ей это в лицо... Мари, скорее всего, повалила бы его на землю. Вернёмся к теме. Она не собиралась вмешиваться до тех пор, пока шум не выйдет из-под контроля, который, похоже, был готов участвовать в любом случае. Так что, приняв такое несколько одностороннее решение, Мари направила взгляд в окно. Она сидела на месте возле прохода. Поэтому смотрела через сидевшего возле окна человека. «Мари, сэмпай, в чем дело?» Заметив её взгляд, спросила такая же вялая ученица. «А, нет, ничего, Канон. Я просто смотрю в окно». Мари перевела взгляд на сидевшую рядом ученицу второго года, которую звали т е о д а Канон. У неё была красивая улыбка, особо популярная среди учениц. Мари выделяла её среди остальных и активно готовила на пост следующего главы дисциплинарного комитета. Благодаря Таце, если он это услышит, то будет решительно протестовать, утверждая, что его заставили, а не попросили. Мари уже подготовила её документы для перевода. Если бы это была не канон, Мари, вероятно, даже не беспокоилась бы. Они обе были из ста семей, но канон принадлежала к семье Ти Йода, которая была близка к вершине. Талантливые волшебники из престижных семей, истинные представители 100 семей. При этом 100 семей на самом деле не значило, что их ровно 100. Так же, как и сотни идут за десятками, тот же смысл применялся и в этом случае, они были семьями, находящимися на втором месте после д е с я т главных кланов. Кроме т а в 10 главных кланов не состояли только из 10 семей. Было в общей сложности 28 семей, достойных носить имя 10 главных кланов, и кто бы н е обладал сильнейшей магией, не в смысле самые талантливые, а самые сильные, вся первая десятка была известна как 10 главных кланов. Сайгуса, семья Майоми, всегда гордилась большим числом талантливых волшебников, тогда как семья Яцуба обладала одними из сильнейших волшебников современной эпохи. Демоница Дальнего Востока. Полуночная королева. Яцуба м а я была текущей главой дома, из-за чего обе семьи были известны как близнецы аса десяти главных кланов. В настоящее время 10 главных кланов состояли из следующих семей. э т и д з я Футатсуги, м и ц с у э Яцуба, Ицува, Моцудзука, Саигуса, Яцусира, Куда и Дзюмонзи, которые носили номера от одного до десяти по возрастанию. Однако хотя сейчас 10 главных кланов были впервые полностью сформированы, были случаи, когда одни или два номера были либо продублированы, либо вовсе отсутствовали. Сильнейшие из сильнейших стали 10 главными кланами, остальные 18 семей как замена следовали близко за подлинными 100 семьями. Канон принадлежала к семье т о д а одной из 100 семей. Прямая сила атаки Канон соперничала с силой Мари, и если будет оружие... Её огневая мощь может сравниться с волшебниками из десяти главных кланов. Неудивительно, что она обладала магией, достойной имени семьи Тиода. Однако главным её отличием от м а и м и было то, что Канон была вела й не из-за того, что была перегружена семейными делами. Услышав ответ Мари, Канон тихо сказала. «Разве?» И направила взгляд за окно, затем лениво вздохнула. Этот смешной ответ лишь ещё больше раздразнил Мари. «Канон!» «Что?» к а н о снова обернулась, но на этот раз улыбнулась совсем по-другому, чем прежде. К сожалению, имитация бледнеет перед оригиналом, и Мари я улыбнулась таким же сияющим образом. До приезда к общежитиям осталось менее двух часов. «Ты не можешь ждать так долго?» «Ай, что ты имеешь в виду?» «Я не ребёнок? Я могу подождать ничтожные два или три часа?» На простой вопрос Мари Канон а внезапно вспылила, будто стала другим человеком. Её средней длины волосы подпрыгнули, Она надулась и пожаловалась. «Но... но я думала, что сегодня в автобусе мы будем вместе. Мне ведь можно немножко расстроиться?» «Сколько бы вы вместе ни были, даже если вы обречены, если посчитать проведённое вами время вместе, оно, вероятно, будет больше, чем у этой пары брата и сестры Шиба. Так ведь?» В наши дни невозможно п р и в е с т и вместе поездку в автобусе, поэтому я и впрямь этого ждала. Я имею в виду, весь последний год я была одна. И по сравнению с братом и сестрой... «Помолвленная пара, конечно же, проводит вместе больше времени». «Правда? Конечно!» Заявила Канон, выпитив грудь, что было немножко обидно и не совсем лестно, на что Мари снова незаметно вздохнула. Эта ученица обычно была решительной и надёжной, с сильным и активным характером, её способности заставляли Мари восхищаться, но... «Каждый раз, когда она с о с с о р и то становится похожа на кого-то совсем другого». «Кстати, почему команда техников должна ехать в другом автомобиле? Не похоже, что они могут заниматься техническим обслуживанием во время езды. Так почему же они на отдельной машине? У этого автобуса достаточно мест для всех нас. Да даже если бы это было не так, мы бы взяли двухэтажный автобус». Казалось, что Канон унесли собственные мысли. Она начала громко выражать своё разочарование. Но Мария могла лишь снова вздохнуть. Мнение Канон разделяла ещё одна девушка в автобусе. Она не суетилась, как Канон... Вот только это лишь увеличивало беспокойство друзей. «Ам, um, Миюки, не желаешь выпить немного чаю?» «Спасибо, Ханока. Но извини, сейчас я не испытываю жажды. Это ведь не мне, а они сами приказали долго стоять снаружи под жарким солнцем». Её голос был спокойным и нежным, как холод, который чувствуешь, глядя на п о к р ы в а ю щ и ландшафт тонкий слой инея. «Ам, ам, ты права», — быстро согласилась Ханока, когда кто-то по другую сторону прохода резко толкнул её в бок локтем. «Почему ты напомнила ей о брате? Я не хотела». х а н у к а и Шизуку не были телепатами, но всё же смогли общаться глазами. «Может, они обе хотели что-то сделать для тихо дымящей от гнева Миюки?» «Серьёзно. Мы ведь знали, кто опоздает. У него не было никаких причин ждать снаружи автобуса. Почему они сама всегда так д е л а е т Миюки в конце концов начала что-то б о р м о т а т ь вслух, что только увеличило страшное напряжение вокруг. х а н о к и хотелось убежать, По крайней мере, хотелось поменяться местами с Шизукой. Но если сейчас поменяется местами, наверняка навлечёт на себя гнев Миюки. Миюки ведь и впрямь ничего не делала своим друзьям, просто окружавшего её чувство опасности человеческому воображению было вполне достаточно. Кстати, ученица первого года, с и д е в ш е р д о м с Шизукой, сжалась в комок и старалась смотреть в окно. И он сидит в маленьком грузовике, забитом доверху оборудованием, «Я надеялась, что хотя бы во время поездки о н и с а м а сможет хорошо отдохнуть». Шизуку посмотрела на напуганную Ханоку и вздохнула. «Миюки, и ты не добавила «рядом со мной»?» Подумала Шизуку. Другими словами, она посчитала, что Миюки должна была сказать ь о н и с а м а сможет хорошо отдохнуть рядом со мной». Но вслух произнесла нечто совсем другое. «Тем не менее, Миюки, я думаю, что твой старший брат удивителен». Шизуку воспользовалась возможностью начала разговора, чтобы поменяться сидениями с Ханокой. Ханока сложила ладони в знак благодарности, но Шизуку этого не видела, так как была к ней спиной, и Миюки тоже не заметила. Миюки совершенно не думала, что кто-то может заметить её бормотание, поэтому не смогла сразу ответить. Шизуку полностью захватила инициативу в разговоре, полностью разрушая свой обычный равнодушный образ. «Даже если бы он ждал в автобусе, не думаю, что кто-то бы жаловался», но твой брат поспешно выполнил свою миссию проверить, что все участники сели. И правда, это кажется несущественным, но н е принял такое скучное задание легко, и даже когда случилось нечто неожиданное, смог сохранить самообладание. В конце концов, это не так-то просто. Миюки, твой брат и впрямь невероятен». Благодаря своему характеру, Шизуку могла говорить такие сладкие слова вслух, Ханока могла лишь думать о таких словах и никогда бы не сказала вслух. «Ты права». Достоинства о н и с а м а проявляются с самых неожиданных сторон. Наконец, Миюки смогла унить своё замешательство, и ледяное давление вокруг них исчезло. п р е ч а я с ь за Шизукой, Ханока показала рукой знак победы.